Телекинез и наука Одна из причин, по которым так трудно объективно анализировать телекинез Это то, что мошенникам несложно обмануть ученых Ведь они приучены верить тому, что видят в лаборатории С другой стороны, иллюзионисты или маги, утверждающие, что обладают способностями к телекинезу обучены вводить зрителей в заблуждение. В результате ученые, как правило, плохо умеют разоблачать мошенников. Так, в 1982 году пара психологов пригласили обследовать двух мальчиков, Майкла Эдвардса и Стива Шоу, будто бы обладающих необычными способностями. Утверждалось, что мальчики могут гнуть металл, создавать усилия мысли-изображения на фотопленке, двигать предметы и читать мысли. Парапсихолог Майкл Талбурн настолько уверовал в способности юных экстрасенсов, что даже придумал для мальчиков новый термин, он назвал их психокинетиками. Парапсихологов Макдоналловской лаборатории психических исследований Сент-Луисе, штат Миссури, возможности мальчиков буквально ослепили. Ученые поверили, что обладают достоверными доказательствами их экстрасенсорных способностей и принялись готовить научную публикацию. Но в следующем году мальчики признались в обмане и объявили, что всеми своими так называемыми возможностями были обязаны обычным трюкам, а вовсе не сверхъестественным способностям. Один из юношей, Стив Шоу, продолжил свою карьеру и стал известным иллюзионистом, которого хоронят заживо на несколько дней подряд. Он теперь часто появляется на общенациональных телеканалах. В Райновском институте в университете Дьюка под строгим научным контролем проводится множество экспериментов по телекинезу, но результаты пока неопределенные. Вместе со мной в Нью-Йоркском университете работала одна из пионеров в этой области, профессор Гертруда Шмайдлер, бывший редактор Parapsychology Magazine и какое-то время президент Ассоциации парапсихологии. Она горячо интересовалась экстрасенсорным восприятием и проводила на своих студентах в колледже многочисленные исследования. Чтобы набрать побольше добровольцев для своих экспериментов, она устраивала коктейли с приглашением знаменитых медиумов и демонстрации перед гостями всевозможных экстрасенсорных трюков. Но как-то раз она призналась мне, что среди сотен студентов и десятков магов и медиумов не смогла найти ни одного человека, который смог бы продемонстрировать хоть какой-то телекинез по требованию контролируемых условиях. Однажды она поместила в комнате несколько крошечных, но довольно чувствительных датчиков температуры, способных измерить изменение температуры в доли градуса. Единственный экстрасенс сумел напряженным ментальным усилием поднять температуру одного из датчиков на 0,1 градуса. Шмайдлер гордилась тем, что смогла провести этот эксперимент в жестких условиях, гордилась и полученным результатом. Но, так или иначе, от этого очень далеко до способности двигать крупные объекты мысленным усилием. Возможно, самые жесткие, но тоже противоречивые исследования телекинеза были проведены по Принстонской программе исследования технических аномалий, Принстон Инжиниринг Аномалийс Ресерч PR Программу запустил в 1979 году Роберт Джан, в то время декан школы технических и прикладных наук Принстонского университета. Инженеры, работавшие по программе, исследовали, может ли человеческий мозг одной только силой мысли влиять на результаты случайных событий. К примеру, Мы знаем, что брошенная монетка упадет решкой или орлом с 50% процентной вероятностью. Но ученые PR утверждали, что человек может изменить этот результат мысленным усилием. За 28 лет, программа закрыта в 2007 году, были проведены тысячи экспериментов, включающих в себя более 1,7 миллиона тестов и 340 миллионов бросков монетки. Вроде бы, результаты подтверждают существование телекинетического эффекта, но очень слабого, в среднем не больше нескольких десятитысячных, но даже эти довольно жалкие результаты другие ученые оспаривают, утверждается, что в полученных данных имеются малозаметные систематические ошибки. В 1988 году армия США обратилась в Национальный исследовательский совет с просьбой изучить сообщения о паранормальных умениях и возможностях. Естественно, армия мечтала получить преимущество над противником, которые обеспечили бы подобные умения, в том числе телекинез. В докладе Национального исследовательского совета обсуждалась возможность сформировать гипотетический первый земной батальон из монахов-воинов, которые овладели бы чуть ли не всеми методами, входящими в компетенцию комитета. Это и экстрасенсорное восприятие, и выход из тела, и левитация, и целительство силой мысли, и хождение сквозь стены. Проверяя отчеты по программе «Пиар», Национальный совет по исследованиям обнаружил, что не меньше половины успешных испытаний имели отношение к одному человеку. Кое-кто из критиков считает, что именно этот человек проводил эксперименты или писал для пиар компьютерную программу. Для меня проблематично, если успешные результаты выдает только тот, кто управляет лабораторией говорит доктор Рэй Хайман из университета штата Орегон. Вывод совета – за 130 лет исследования не дали никаких научных доказательств существования парапсихологических явлений. Проблема с изучением телекинеза состоит еще и в том, что он, и это признают даже адвокаты данного явления, не слишком согласуются с известными законами физики. Гравитация, самый слабый вид взаимодействия во Вселенной, может только притягивать. Ее невозможно использовать для левитации или отталкивания объектов. Электромагнитное взаимодействие подчиняется уравнениям Максвелла и не признает возможности перемещения по комнате электрически нейтральных предметов. Ядерные силы работают только на малых расстояниях, таких как расстояние между частицами в ядре. Еще одна проблема телекинеза – источник энергии. Человеческое тело способно выдать мощность всего лишь в одну пятую лошадиной силы. Поэтому, когда йода, в «Звездных войнах» левитировал силой мысли целый космический корабль, или когда циклопы пускали из глаз лазерные лучи, то эти деяния нарушали закон сохранения энергии, ведь крошечное существо вроде йоды не в состоянии скопить достаточной энергии для поднятия космического корабля. Как бы мы ни концентрировали волю и мысли, мы не в состоянии собрать достаточной энергии для действий чудес, приписываемых телекинезу. Как, принимая во внимание все сказанное, примирить телекинез с законами физики?